Любуюсь раздольем движения двойного, Мечта позабыла мертвящую сушу. И с моря ночного, и с неба ночного, Как будто из дальнего края родного, Целебную силой веяло в душу. Всю злобу земную, гнетущую, Вскоре по-своему каждый мы оба забыли. Как будто меня убаюкало море, как будто твое утолилося горе, как будто бы звезды тебя победили.